Счастье на прощанье. Это грустная притча, но стоит ее напомнить. Муж решил уйти от жены. Другую женщину полюбил. А с женой были постоянные ссоры. Мужа все раздражало, он старался поменьше бывать дома. Двое маленьких детей, стирка, готовка, хлопоты, шум. Жена располнела, потеряла былую красоту. Говорила только на бытовые темы. Муж устал. А тут привлекательная девушка появилась, возникло чувство. И муж пришел домой однажды, жене сказал, что хочет развестись и жить с любимой девушкой. Жена сначала заплакала, но поняла, что муж не преклонен. Он ей ясно все объяснил. Решение принято. И жена попросила об одном: месяц еще пожить дома, только по-хорошему, по-настоящему приходить пораньше, вместе ужинать, гулять иногда вместе, относиться по-доброму. Попросила на прощание такой подарок — месяц хорошего отношения и присутствия дома. Муж понял хитрость жены, заманивает. И девушка ему тоже пояснила, что это уловка, это тебя хотят дома оставить, задержать. Но поскольку жена обещала ни на что не претендовать, от всего отказаться, кроме того, что детям положено, Муж согласился. Решил перехитрить жену. Он приходил в семь вечера, ужинал с семьей, играл с детьми и с женой ласково разговаривал. Гулял с детьми, а жена рядом шла. С ней муж тоже по-доброму говорил. И дома помогал. Со стороны это была идеальная любящая семья. Ни ссор, ни претензий. Прощальный месяц. Вроде медового, только без близких отношений. Прощальный месяц подошел к концу, и муж заметил, что жена сильно похудела, остригла волосы очень коротко и прическа ей к лицу. Даже уходить ему уже как-то расхотелось. С девушкой конфликты начались, а жена мягкая, добрая, милая, своя. И дома хорошо. Оказывается, можно хорошо вместе жить. И не так уж трудно помочь с детьми по хозяйству. Муж сидел с женой на диване, обнимал ее. И вдруг тихо сказал, что решил остаться. Что девушке он все сказал. Даже прощения просил у жены. Хороший какой месяц получился. Пусть он будет началом новой жизни, началом счастья. Я люблю тебя. Но жена сказала тоже тихо, чтобы дети не слышали. Месяц прощальный. Я тяжело больна. Ты же видишь, как я изменилась. Скоро нам предстоит расстаться навсегда но я хотела, чтобы дети запомнили, как хорошо мы жили. Какая хорошая у нас была семья, какой ты и любящий отец и муж. Вот поэтому я попросила тебя остаться на месяц». Муж расплакался, но ничего нельзя изменить. И месяц действительно оказался прощальным. А все могло бы быть иначе. все могло бы быть хорошо, если бы муж ценил то, что имел. Если бы ценил свой дом, семью, любовь жены. Человек часто не ценит то, что у него есть. Привыкает, устает от однообразия и мелких бытовых неурядиц. Приедается ему счастье. И близкие утомляют, и наскучивают. Пока не поймет, что приходит разлука. Пока не исчезнут те, кто так раздражал и надоедал, когда был рядом.